Часть четвертая. 1960-1962. Как им потом объяснили, никто не ошибся в расчетах. Скорее всего, чрезмерное напряжение и стресс накануне экзамена вызвали преждевременные роды. Или же малышка оказалась слишком нетерпеливой и не пожелала ждать своего часа, или же Клэр питалась неправильно и пренебрегала отдыхом. Крошечное личико девочки не было красным, как у других младенцев в больнице, а таких длинных ресниц ни Дэвид, ни Клэр ни у кого прежде не видели. Малышка выглядела такой изящной и хрупкой, что Джон Фиджеральд Бирн в сравнении с ней оказался огромным, неповоротливым увольнем, а другие дети — крикливыми и уродливыми. Молодые родители смотрели друг на друга и на бесподобное существо, созданное ими, и твердили, что не верят своему счастью. Они столько раз повторили эти слова в присутствии отца Флина, что тот даже спросил, уж не хотят ли они так и назвать свою дочь. Дэвид и Клэр решили дать девочке имя, которое не встречалось в их окружении. Они исключили имена Молли, Агнес, Крисси, Кэролайн, Анджела, Валери и Мэри Кэтрин, а также Фиона, Джози и Берни. Они хотели подобрать имя, которое никто раньше не использовал. И наполнить его новым смыслом и содержанием, как Джемпер, когда его надевают. Ни Дэвид, ни Клэр не знали ни одной Виктории и Марты, поэтому выбирать предстояло из двух вариантов. А потом Дэвид вспомнил об имени Оливия он несколько раз произнес это имя, и с каждым разом ему все больше казалось, что оно идеально подходит для их миниатюрной малышки Оливия Пауэр. Это имя было создано для нее. «Нужно выбрать второе имя. Имя святой», — подсказала всезнающая медсестра. «Не все равно. Любая святая сойдет», — бодро ответила Клэр. «Мэри звучит неплохо», — предложила медсестра. «Как зовут твоя мать?» — внезапно спросила Клэру Дэвида. «Молли, ты же знаешь». «Да, полностью». «Маргарет?» «Точно. Мы назовем ее Оливия Мэри. Чтобы бедная святая Агнес... Не думала, что ее обошли вниманием. Честно говоря, папа сильно расстроился из-за Джона Фиджеральда Бирна. Оливию Мэри Пауэр выписали из больницы, когда ей исполнилось десять дней. Ее мать была по-прежнему бледна и не до конца отправилась от потрясения. Оливию требовалось кормить чаще, чем ребенка, родившегося в срок, но в остальном девочка была совершенно здорова. Когда в больнице узнали, что Клэр – жена врача, а не истеричная студентка, за которую ее приняли сначала, для нее сразу нашли отдельную палату. Молодые родители смогли устроить небольшой праздник и выпить по бокалу шампанского по случаю Кристин. Там были цветы, открытки и целое море восхищения. Никто не пытался выразить сожаление по поводу того, что ребенок родился недоношенным. В касл -Бэй молодые родители собирались делать вид, что роды были преждевременными, даже если бы они прошли с опозданием в шесть недель. И никто не посетовал, что Оливия Мэри Пауэр не смогла отложить свое появление на свет хотя бы десять дней, чтобы ее мать успела сдать экзамен на степень бакалавра, о которой так страстно мечтала. Все так бурно восторгались малышкой, что упоминать о том, как несвоевременно она родилась, было неуместно. «Как думаешь, она в отчаянии, но не говорит об этом?» спросила Валерия у Мэри Кэтрин. «Понятия не имею. Я хотела показать ей экзаменационные бланки, но что-то меня остановило. Я больше не пыталась заговорить об экзаменах». «Забавно. Я всегда могла задать ей любой вопрос, а когда на днях оказалась с ней и ребенком наедине, то не решилась спросить». «Я тоже. Мне звонил тот лощеный адвокат, который хотел пригласить меня на свидание. Я пыталась вежливо ему отказать, но он вдруг перебил меня и спросил» не рехнулась ли Клэр из-за своих экзаменов. По его словам, она с детства твердила о том, что обязательно получит ученую степень, а теперь даже не вспоминает о дипломе. Я не думаю, что она в отчаянии. Я думаю, она чертовски рада рождению ребенка. В Новом Завете сказано, что женщина радуется, когда в мир родится человек. Не пытайся толковать Библию, Валери. Судя по всему, никто в Ирландии ее не читал. Ей чертовски не повезло. Бедная Клэр. Дик и Анжела учились готовить по кулинарной книге и каждую неделю испытывали на кухне Анжелы новый рецепт. Анжела согласилась. Я думала, она решит, что настал конец света и будет рыдать всю дорогу из Дублина. Но, похоже, она совсем не расстроилась. Наверное, теперь, когда у нее появился ребенок... Дик замолчал и хмуро усталился в миску. Как думаешь, я уже получил бледную и воздушную текстуру или мне взбивать дальше? Людей, которые пишут кулинарные книги, нужно повесить. По-моему, смесь бледная и воздушная. Но как это проверить? Они советуют запекать до готовности. Тому, кто знает, когда наступает готовность, не нужны эти дурацкие книги. Анжела походила по кухне из стороны в сторону. «Наверное, она может сдать экзамен в следующем году», сказал Дик. Может. «Но так обычно никто не делает. Она не сможет учиться с маленьким ребенком на руках. И как тогда она сдаст экзамен?» «Ты очень переживаешь за нее». «Да, но не обращай на меня внимания. Я переживаю по любому поводу». Агнес прочла Тому письмо. Про то, что волосы у ребенка свисали с макушки на лоб и торчали в разные стороны, словно лучи маленькой звездочки что на каждом крошечном пальчике на ногах был идеальный розовый ноготок, что Дэвиду пришлось срочно везти в Дублин все вещи для малышки, а он в спешке не смог найти половину из них и по ошибке упаковал сумку скатерти, простыни и детские полотенца вместо распашенных и маечек. «Похоже, Клэр в восторге от ребенка», — обрадовалась Агнес. «Не ли он появился? Люди ведь об этом подумают». Тома Брайан посмотрел на жену поверх очков — наблюдая за ее реакцией. «Всем и так понятно, что ребенок родился слишком рано. Разве не из-за этого она пропустила экзамен?» — воскликнула Агнес. «Но даже если...» «Том, прекрати, пожалуйста!» «Все знают, что ребенок родился раньше в срока. Клэр думала, что успеет получить диплом бакалавра». «Да-да». Том понял, что дома не будет ни руганий, ни жалоб, и счел это настоящим подарком судьбы и хорошим предзнаменованием. «Странное ей дали имя», — проворчал он. «Это явно дело рук Пауэров». Молли решила выбрать что-нибудь эдакое. «Думаю, так оно и было. Но я лучше промолчу». Нелли хотела знать, когда они вернутся. Она отправила в садовый домик в свой выходной, чтобы подготовить все, что нужно к приезду молодой семьи. Сначала она не слишком обрадовалась появлению Клэр, ожидая, что девушка начнет важничать и строить из себя невесть что. Нашли месяцы, и Нелли прониклась с сочувствием к девочке, которая целыми днями сидела за книгами. Когда Нелли проходила мимо окон садового домика, Клэр ни разу даже головы не подняла, она все время читала и занималась. Скорое появление малыша не было для Нелли тайной, и она лучше всех понимала, как по этому поводу злится хозяйка. Беда была в том, что у хозяйки не было настоящих друзей, с которыми она могла бы поговорить, и это огорчало ее до глубины души. Она просыпалась и засыпала в одинаково плохом настроении. Нелли жалела хозяйку. Молли была неплохой женщиной. Порой она вела себя вздорно, но у каждого свои недостатки. Разумеется, Молли хотела, чтобы Дэвид нашел себе девушку получше, чем дочь лавочника. Дэвид Пауэр мог рассчитывать на хорошую партию, но уж если он втянул дочь у Брайана в неприятности, а потом смог обрести с ней семейное счастье, то, по мнению Нелли, Этому следовало только радоваться. Вести войну в саду на поле боя длиной в пятьдесят ярдов было бессмысленно. Рождение ребенка могло разрядить обстановку, но было нетрудно понять, что преждевременное появление малышки на свет разозлило хозяйку еще больше. Причину, по которой молодые так спешили со свадьбой, теперь было не скрыть. Молли ответил, что Дэвид и Клэр приедут в субботу. «Мне подать чай для всех вас в столовую?» — спросил Нелли. Молли собиралась сказать «нет», но передумала. «Да, накрой стол для всех». Нелли при себя улыбнулась. По крайней мере, она постаралась сделать так, чтобы молодым супругам не пришлось сидеть в садовом домике, дожидаясь звонка хозяйки. Доктор Пауэр ждал на платформе, нетерпеливый, как ребенок. Они сидели в одном из первых вагонов, поэтому проехали мимо него. Старик радостно моргал и заглядывал в окна поезда. Клэр почувствовал, как к глазам подступают слезы, а Дэвид подскочил к окошку и помахал рукой. «Отец! Отец!» Родные настаивали, чтобы доктор Пауэр не ездил один, поэтому он взял с собой на вокзал миссис Бреннон. У нее были в городе дела. Теперь она ждала в машине. Молли предпочла остаться дома, сославшись на то, что готовит праздничный ужин. Пэдди с ней не спорил. Он торопливо шагал по платформе, а под конец не выдержал и побежал им навстречу, чтобы заглянуть в белый сверток. Он снял очки, протер их и снова надел. «Она идеальна, благослови ее Господь! Идеальная маленькая девочка!» — вздохнул он. Клэр очень нервничала, когда кто-то прикасался к малышке, но без колебаний вложила сверток в руки свекра. Тот управлялся с ребенком очень умело и так восторгался новорожденной внучкой, что прохожие стали обращать на них внимание. «Похоже, мы устроили цирк», — заметил доктор Пауэр. «Что ж, Клэр, девочка моя, поехали домой». Они прошли через турникеты, и доктор Пауэр показал внучку, сидевшей в машине, миссис Бреннан, и та выразила восхищение. «Подскажите, миссис Бреннан, я правильно ее держу?» — спросила Клэр. Это было очень кстати. Лицо миссис Бреннан смягчилось. Вопреки своим ожиданиям, она увидела перед собой юную, неопытную девушку, а не чопорную госпожу. Всю дорогу до Каслбея миссис Бреннан показывала, как правильно поддерживать малышке голову, как кормить ее из бутылочки и как избежать искривления позвоночника. Доктор Пауэр скрыл довольную улыбку. Его приятно удивил искренний интерес, с которым Клэр и Дэвид слушали миссис Бреннан. Шесть месяцев назад они оба перешли бы дорогу, чтобы избежать разговора с ней, а теперь ловили каждое ее слово. Доктор Пауэр подъехал к дверям большого дома. Молли приготовила праздничный ужин. «Мы пойдем прямо к ней и покажем ей ребенка, или вы хотите сначала зайти к себе?» Не было никаких сомнений в том, чего он хотел. Дэвид быстро взглянул на Клэр. «Мы с удовольствием зайдем и покажем ребенка», — ответила она. Молли побывала в парикмахерской и надела свой лучший вязаный костюм-двойку. Она стояла в гостиной и с таким видом словно устраивала светский прием и ожидала гостей. Дэвид вбежал и поцеловал ее, а затем постранился. Клэр сразу вручила ребенка свекрови, чем поразил ее до глубины души. Молли готовилась склониться над свертком в руках Клэр и восхищаться ребенком на расстоянии. Теперь внучка оказалась у нее на руках. Все наперебой восторгались малышкой, а Клэр из-под тяжка наблюдала за Молли. Внимание мадам Дракулы было приковано к ребенку. Прощения ожидать не стоило. Молли никогда не забудет ни якобы загубленной жизнью юного Дэвида, ни вынужденной женитьбы на девушке из низшего класса, ни торопливой свадьбы, чтобы скрыть беременность невесты, ни преждевременного рождения ребенка. Тем не менее, Молли понравилась внучка. По крайней мере, миссис Пауэр не собиралась отказываться от ребенка. Дела шли на лад. На следующее утро на месте они встретили Джерри, который рассыпался в поздравлениях. «Оливия по-настоящему — шикарное имя для Кастлбея», — одобрил он. Всех уже тошнит от Дэвидов, Клэр и Джерри, скучных имен, набивших оскомину», — рассмеялась Клэр. «Надеюсь, ее не будут дразнить оливкой», — заметил Дэвид. «Тогда придумайте для нее свое прозвище», — посоветовал Джерри. «Ливи?» — предложила Клэр. «Может, Лиффи?» — предложил Джерри, пока Дэвид покупал газету у Мики Мака. «Мне жаль, что так вышло с экзаменом», — тихо посочувствовал он. «Это не имеет значения», — ответила она. «Конечно, имеет». «Нет, правда, это как-то само собой отошло на второй план. Я такого не ожидала». «Тебе не одурачить меня. Я знаю, как ты сильно этого хотела, и не надо отмахиваться от слов сочувствия, как будто они ничего не стоят», — топнул ногой Джерри. Дэвид и Клэр настояли, чтобы Анжела заглянула к ним в домик. За Ливией присматривала Нелли. Они выпили кофе с тостами, и Анджела заявила, что подарит малышке книгу, а не вязаная платьице, потому что не умеет вязать. К тому же все и так дарят платьица. «Помнишь, ты подарила мне мою первую книгу?» — спросила Клэр. «Чтобы утешить меня, когда я не получила приз. Золотую сокровищницу. И в конце концов все сложилось как нельзя лучше». Клэр прижала к себе ребенка, ее худое бледное лицо затуманилось при воспоминании о драматической истории десятилетней давности. Она поцеловала ребенка в лоб, и Анжела задумалась. Клэр видит в дочери утешительный приз, который она получила вместо диплома по истории, и была ли она согласна с тем, что все обернулось к лучшему. Крисси была единственной, кто упомянул, что Оливия родилась спустя пять месяцев брака. «Я опозорена перед семьей Бирн», — заявила она. Клэр вздохнула. «Разве ты не можешь сказать им, что ребенок родился раньше срока?» «Дети не рождаются так рано!» «Ты готова хотя бы взглянуть на малышку?» «У нее первая встреча с двоюродным братом». «Похоже, Джон Фиджеральд в отличной форме», — сделала Клэр очередную попытку. За много лет она привыкла к тому, что нужно приложить немало усилий, чтобы... Добиться от старшей сестры человеческого отношения. «Я не держу зла на ребенка. Бедняжка тут ни при чем». «Хорошо. Вот она. Взгляни на нее». Клэр вручила малышку сестре. Она обнаружила, что это верный способ вызвать восторг по поводу ребенка. С малышкой на руках люди вели себя совсем по-другому. «Она просто великолепна!» — восхитилась Крисси. «Хотя маловато, конечно». Я же говорил, что она родилась раньше срока, помнишь? Крисси наконец рассмеялась, а Клэр взяла Джона Фитджеральда на руки и обняла. Иди-ка сюда, тетя Клэр. Какой ты большой парень. Тебе уже целых шесть месяцев. Ты замечательный большой парень. Если бы ты только знала, как тяжело дались роды, пожаловалась Крисси. Ну, я кое-что об этом знаю. Было не до смеха. О чем это ты знаешь? «Тебе-то малышку рожать не пришлось. Ее с тебя просто достали». «Ну, можно и так сказать», — сказала Клэр и стиснула зубы. «Будь это так просто, во всех семьях был бы с полдюжины детей. Подожди второго ребенка, Клэр, тогда узнаешь, на что это похоже. Я промучилась четырнадцать часов. Четырнадцать? Но с женой врача такое вряд ли случится. Никто не бросит ее корячиться день и ночь напролет». «Да уж тебе и правда». Несладко пришлось. Клэр очень хотела самой произвести на свет Оливию, но объяснять это Крисе было бесполезно. «Да, именно. Такое не забывается. И все же это было естественно и в каком-то смысле более нормально. Представить себе не могу, что ты теперь такая же, как я, после всех своих грандиозных планов и долгой учебы». «Действительно, разве это не странно?» — беззлобно заметила Клэр. Крисси почувствовал себя виноватой. «Ну, ты и так сделала достаточно много». «Безусловно». Пациенты были рады узнать, что у Дэвида родился ребенок. По их словам, отец семейства внушал больше доверия. Они присылали в подарок мягкие игрушки и платятся с ручной вышивкой. Подарки дарили те, кому не хватало денег, чтобы заплатить врачу, и даже те, кто не имел за душой ни гроша. Людям нравился повод. Один мужчина вручил Дэвиду... Пару свежеподстреленных зайцев со словами «Скажи жене, чтобы приготовила вкусного зайца в горшочках. Это полезно для ребенка». Другой принес ему бутылку патина, чтобы обмыть радостные события. А женщина, чей дом пользовался дурной славой, прислала малышке волшебную пряжку и сказала, что эта пряжка будет защищать девочку на протяжении всей ее жизни. Клэр научилась ловко кормить ребенка из бутылочки, но на это все равно уходило много времени. Все, что касалось Оливии, занимало много времени. Клэр с благоговением смотрела на женщин в окружении шестерых или семерых малолеток. Как им это удалось? Возможно, так много хлопот было только с первым ребенком, а потом в распоряжении матери поступала команда помощников. Клэр вспомнила, что мать, работая в лавке, поручала ей кормить Джима и Бена из бутылочки. И Оливия была такой славной, что с ней можно было играть часами. Стоило прикоснуться пальцем к ее животику, как она начинала мило размахивать ручками и ножками, и она улыбалась. Она научилась улыбаться намного раньше, чем остальные дети. «Я уверена, что все чувствуют нечто подобное, но ни у кого нет времени выразить это словами и даже подумать об этом», — сказала Клэр, глядя на маленький белый сверток в колыбели. «Сейчас мне действительно не хватает времени, чтобы выразить это словами или даже подумать об этом», потому что я снова ухожу». Дэвид допил свой чай и натянул пальто. «Я не знаю, что чувствовал в свое время папа, но он определенно через это прошел и никогда не жаловался». Дэвид поцеловал жену и дочь и побежал под дождем к машине. Он все больше втягивался в работу, вникая в проблемы пациентов, и даже признался, что за месяц в Каслбэе можно узнать столько же, сколько за год в больнице». Первые несколько недель об учебе не могло быть и речи. Клэр не собиралась садиться за книги до Рождества. Все говорили, что в первые три месяца ребенку требуется как можно больше внимания со стороны матери. Правда, никто не предупреждал, что помимо внимания матери придется отдавать ребенку все свои силы. Возможно, это следовало узнать самой. И Оливия не доставляла лишних хлопот, как утверждали знающие люди, знакомые с тяготами материнства. Агнес, Молли Пауэр, Крисси, молодая миссис Дилан, Анна Мерфи и десяток других. Девочка долго и крепко спала, но иногда заходилась плачем. Однажды Клэр совсем отчаялась успокоить малышку и уже собиралась отнести ее к дедушке в смотровую, как вдруг обнаружила, что булавка на подгузнике расстегнулась и вонзилась девочкой в ножку. «Как я могла так поступить с тобой? Как?» Заплакала Клэр и так крепко прижала к себе малышку, что Оливия начала задыхаться, и вопли возобновились. Много времени занимало купание. Нужно было действовать осторожно, правильно держать ребенка, норовившего выскользнуть из рук, не давать мылу попасть девочке в глаза и следить, чтобы она не замерзла. Кормление из бутылочки порой превращалось в настоящее испытание. Бывали дни, когда Оливия все время отталкивала рожок. А когда ее удавалось накормить, девочка не желала засыпать. Снова и снова Клэр брала ребенка на руки. Казалось, проходила целая вечность, прежде чем малышка соглашалась уснуть, хотя у нее вовсю слепались глаза. А еще была стирка. Нелли предложила Клэр свою помощь, но, к сожалению, ее услышала Молли Пауэр, которая тут же вздернула брови. Клэр тепло поблагодарила Нелли, и ответил, что справится сама. Она даже представить себе не могла, что крошечный ребенок может обеспечить такое количество стирки. Вдобавок к рубашкам Дэвида. В семье никто не надевал каждый день новую рубашку. Папа менял рубашку раз в четыре дня. А братья, одному Богу известно, как часто они переодевались. Но Дэвиду каждый божий день требовалась свежая рубашка. Вначале на то, чтобы погладить одну чертовую рубашку, уходило по семнадцать минут. Потом это время сократилось до одиннадцати минут. Все равно слишком много. Одиннадцать минут. Целый час, чтобы перегладить пять рубашек. Было проще гладить сразу по пять штук, иначе Дэвид огорчался из-за отсутствия выбора. «Если тебе это так не нравится, я могу гладить рубашки сам, это успокаивает нервы», предложил как-то раз Дэвид, выслушав порцию жалоб. «Нет, черт возьми, ты не будешь этого делать. Стоит тебе взять в руки утюг, как сюда явится твоя мать, и я окончательно поду в ее глазах». В тот день Клар решила погладить три рубашки, но едва она приступила к первой, как проснулась Оливия. Близилось время кормления, поэтому рубашки пришлось отложить в сторону. Потом Дэвид пришел домой на обед, а затем ей нужно было привести себя в порядок, потому что ее пригласили в дом родителей на чашку чая — Молли все время сисюкала с Оливией и дважды спросила у трехмесячной малышки, не жмет ли ей платиться. Малышка молчала, поэтому за нее ответила Клэр: Платице, девочка была в самый раз. Тогда почему у тебя болячки на руке, Оливия? Вот эти маленькие красные отметины. Бедная Оливия. Клэр захотелось взять с дивана одну из жестких неудобных подушек и стукнуть Молли. Вместо этого она откинулась на спинку стула и откусила кусочек от тонкого сэндвича с помидорами. После обеда позвонил Дэвид. «Что случилось?» — встревоженно спросила Клэр. «Ничего, я просто радуюсь, что у нас появился телефон, вот и все». «Да, это чудесно. Больше никаких звонков из господского дома». «Да ладно тебе, Клэр», — засмеялся он. «Извини, извини. Ты сможешь купить у Двайера несколько отбивных?» «Он, наверное, будет закрыт, когда я освобожусь. Позвони им и закажи доставку» чтобы Крисси потом целый месяц называла меня «Леди Зазнайкой»? Ну что ж, делай, как тебе удобнее. Я должен идти, я просто хотел тебя услышать. Ты ничего не хотел мне сказать? Только то, что люблю тебя. Клэр повесила трубку и только тогда поняла, что ей следовало сказать то же самое. Она попросила Нелли присмотреть на кухне за ребенком и сходила на Чорч-стрит, чтобы купить отбивные и повздорить с Крисси. Свекровь отодвинула занавеску в гостиной и смотрела ей вслед. В тот вечер Клэр написала Валере, но порвала письмо. Это был перечень жалоб. Недовольное письмо, полное нытья. Письмо, которое неприятно читать. Она бросила клочки в духовку, опасаясь, что кто-то обнаружит их в мусорном ведре и сложит вместе. Потом она всерьез задумалась, не сошла ли с ума, раз ей в голову лезут подобные мысли. Ночью Дэвида дважды звонили. Второй звонок разбудил Оливию, и Клэр встала, чтобы успокоить малышку. Дэвид надевал носки и ботинки, разговаривая с женщиной по телефону. «Это не жизнь», — сказала Клэр, укачивая плачущего ребенка. «Для той женщины жизнь явно закончилась», — Дэвид кивнул на телефонную трубку, которую только что опустил на рычаг. Чертовые собаки напали на ее ребенка и обгрызли ему лицо. «Нет». «Дэвид уже успел одеться». «Что ты будешь делать?» спросила пораженная Клэр. «Я надеюсь, что ребенок мертв. По-настоящему мертв. Надеюсь, мы сможем уговорить его мать лечь в больницу. По крайней мере, на пару дней. Ей требуется нечто большее, чем просто успокоительное». Дэвид спустился по лестнице и сел в машину. Прошло три часа. Он вернулся уже на рассвете. Оливия снова спала. Клэр ждала мужа на кухне, она поставила чайник и заварила чай. Он с благодарностью взял кружку. «Ребенок умер?» — спросила она. «Не совсем», — отозвался Дэвид. Она подождала. Он ничего не сказал. «А миссис Волш? «С ней все в порядке?» Дэвид по-прежнему молчал, у него тряслись плечи. Он плакал, но не хотел, чтобы Клэр это видела, поэтому отошел к окну. Он смотрел на темное море и очертания скал, еще недавно терявшейся во мраке. Дэвид долго стоял у окна, и Клар не знала, что сказать или сделать, чтобы помочь ему. Клэр сходила в дом к родителям Дэвида, чтобы отдать газету, которую прочла от корки до корки. Когда она вернулась, на кухне кто-то разговаривал с Оливией. Она подумала, что Дэвид забежал с работы домой, но нигде не увидела знакомой машины. Оказалось, что это Джерри. Он размахивал перед малышкой ярким помпоном, а та с жадным любопытством его разглядывала. «Джерри?» В голосе Клэр прозвучало недовольство. Джерри ее напугал и, к тому же, явился без предупреждения. «Не помню, чтобы я приглашала тебя войти. Я не помню, чтобы в Каслбэе друзья ждали на улице приглашения войти. Может, у вас здесь в, в садовом сарайчике все по-другому?» Он постарался произнести название дома так, чтобы оно прозвучало смешно. Что ты хочешь? Я пришел спросить у твоей дочери, не хочет ли она сфотографироваться. Вот и все. Хватит ребячиться, Джерри. Чего ты хочешь? Я же только что сказал. Хочешь фотографию ребенка в качестве свадебного подарка? Нет. Быстро ответила Клэр. «Отдай должное твоим восхитительным манерам. Спасибо, но нет. Мне жаль. Все равно большое тебе спасибо. Почему нет? У меня получаются красивые снимки младенцев. Я им нравлюсь. Оливия действительно с интересом таращилась на Джерри и шерстяной помпон из красных, черных и желтых ниток. Я бы предпочла этого не делать, если ты не против. Но спасибо тебе. Прошу прощения, если мои слова прозвучали грубо, сказала Клэр и улыбнулась, надеясь, что Джерри уйдет. Он встал. «Она очень красивая», — сказал он. «Иногда я думаю, что тоже хотел бы такого ребенка». «Что тебе мешает?» — спросила она, стараясь вести себя раскованно и непринужденно. «Ты знаешь, как взяться за дело». «В этом нет смысла, если ребенок не от тебя». Клэр вздрогнула. Джерри поднял обе руки в знак мира. «Ухожу, ухожу. Не делай такое лицо». В его потертой черной сумке, которую он всегда таскал с собой, действительно лежал фотоаппарат. «Когда ты решишь, что она достаточно выросла, я с удовольствием ее сфотографирую». «Конечно. Я поговорю с Дэвидом», — пообещала Клэр. «Будь так добра», — улыбнулся Джерри и вышел. Клэр чувствовал себя очень неловко и не понимала, почему. Он всего лишь хотел сфотографировать малышку. Лесное замечание он отпускал всем подряд. Почему она так встревожилась? Клэр пригласила свекровь посмотреть, как купают ребенка но сначала потратила целый день на уборку домика. Молли пришла поглядеть на ритуал. Клэр с видом опытной мамы опустила в воду согнутый локоть, чтобы проверить температуру воды. «Ты это так делаешь?» «Как странно», — удивилась Молли. «Люди давно изобрели термометры. Ну что ж». Она вздохнула так, словно ее внучку воспитывала неотесанная, дремучая крестьянка, которая не знала элементарных вещей. Как-то раз серым утром Клэр услышала робкий стук в дверь. Это была ее мать. «Ты давно не появлялась, я пришла повидаться с тобой». «И замечательно, заходи». Агнес Брайан нагляделась по сторонам, словно опасаясь услышать вопрос, что она здесь забыла. «Вы уже сделали себе гостиную?» — спросила она. «Ты вечно об этом спрашиваешь. Зачем нам гостиная или общая комната, или салон для гостей, или как там это называется?» «Нам нужна комната, где можно жить». Агна смотнула головой в сторону большого дома. «Но разве они не ожидали?» «Пусть ожидают. Мы с Дэвидом хотим красивую светлую комнату, в которой нам будет уютно. С креслами и книжными полками. И совмещенную с кухней. Это очень удобно». «И когда ты собираешься начать, — невинно осведомилась мать, — выпьем по чашечке чая». Клэр стала вытряхнула из заварочного чайника старую заварку, набрала в него воды и поставила на плиту. «Ты не пользуешься чайником для воды?» «Мы здесь вдвоем, мама». И она ошибалась. В дверях стояла Молли Пауэр. «Я подумала, вдруг тебе что-то нужно купить. Сегодня днем иду к миссис Дилан. Здравствуйте, миссис О'Брайан». «Доброе утро, миссис Пауэр. Доброе утро». Агнес запиналась от смущения. «Пришли и полюбоваться малышкой?» «Да, но Клэр пока ее не вынесла». «Клэр, дорогая, покажи своей матери ребенка». Клэр кипела от злости. Мать делала вид, будто никогда прежде не видела внучку. Миссис Пауэр обращалась с невесткой, как с нерадивой наемной прислугой. Она поднялась наверх, чтобы взять Лиффи, и обнаружила, что у малышки грязный подгузник. Чистые подгузники лежали внизу, и Клэр спустилась за ними. «Не утруждай себя. Не нужно наряжать ее ради нас». «А я не собираюсь», — прошепела Клэр. Она быстро сменила подгузник, и Лиффи, удивленная спешкой и отсутствием нежности, заплакала от испуга. Клэр передала девочку матери. «Не знаю, стоит ли мне...» «Почему мама была такой робкой?» «Ты вырастила шестерых детей. Я уверена, ты ее не уронишь», — резко ответила Клэр. На плите засвистел заварочный чайник пытаясь скрыть свои действия от свекрови, Клэр бросила в кипящую воду четыре ложки чайных листьев и отставила чайник в сторону. «Забавный способ заваривать чай», громко прокомментировала миссис Пауэр. «Я много раз объясняла дочери, что это неправильно», — поддакнула Агнес. Она неловко передала ребенка миссис Пауэр. Молли Пауэр несколько минут повырковала с внучкой и малышка успокоила словно по волшебству. «Вот и все» объявила Молли с торжествующим видом, будто она одна знала секрет. Свекровь невозмутимо отказалась от чая и вышла. Клэр и ее мать совсем приуныли. «Клэр, тебе не следует показывать ей дом в таком виде». Агнес посмотрел на кучу грязной одежды в углу и немытые кастрюли на сливной полке раковины. «Это мой дом. Он будет выглядеть так, как я хочу». «Что ж, ладно». Мать была готова обидеться и уйти. «Я не о тебе, мама, садись. Я о ней говорю. Почему мы должны безропотно ей подчиняться? Будь я проклята, если буду плясать под дудку леди Молли». «Ты могла бы прибраться в доме и приготовить еду. Для этого не нужно плясать под чью-то дудку», — холодно заметила Агнес. Клэр поняла, что мать больше никогда не придет к ней сама без приглашения. Попытки Анжелы научиться готовить выглядели очень забавно. Клэр решила, что ей это тоже по силам. Однажды утром она испекла песочное печенье и отнесла тарелку для Молли. «Не зайдешь на чашечку кофе?» — спросил Молли. «Я оставила малышку одну», — ответила Клэр. «Ну ладно, тогда в другой раз». Свекровь могла бы сказать «возьми малышку с собой», но не сделала этого. Однажды утром Клэр прилегла на кровать отдохнуть и словно отключилась. Ей показалось, что она спала не больше минуты. «Вошел Дэвид. Ты меня напугала. Я подумал, тебя здесь нет». «В чем дело? Что случилось?» «Я тебя хотел об этом спросить». Оливия внизу плачет на взрыд. Бонс сидит и смотрит на нее. Обед не готов. «Еще не время обедать?» «Уже половина второго?» «Похоже, что опоздаю». «Господи, прости меня, Дэвид. Я, наверное, заснула». Клэр вскочила с кровати и сбежала вниз по лестнице. Держа в одной руке Оливию, она схватила кастрюльку, разбила в нее три яйца и потянулась за маслом. «Что ты делаешь?» «Дэвид, любовь моя, я делаю тебе болтунью. Извини, сегодня вечером я приготовлю нормальный ужин, обещаю. Я, кажется, задремала. Иногда я чувствую себя очень усталой. Я знаю, все в порядке». «Нет, не в порядке. Мне очень жаль». «Послушай, может, я просто сделаю себе тост?» «Нет, подержи, дочь, так я быстрее управлюсь». Она смела в раковину грязную после завтрака посуду. «Я не хочу, чтобы ты думала, будто обязана каждый день готовить мне обед. Не думай, что...» «Дэвид, дорогой, прекрати, пожалуйста. Я заснула всего один раз, один единственный раз. Я с удовольствием пообедаю вместе с тобой в любой другой день. Мне это нравится. Когда ты раньше ходил обедать к родителям...» а я сидела и занималась у окна. Мне было очень одиноко. При этих словах они оба посмотрели на окно. Сейчас вместо книг там стояла композиция из сухих цветов. «Разве ты не хочешь снова начать учиться?» «Зачем?» «Клэр, пожалуйста, не говори так. Чтобы получить ученую степень, конечно. Я уже готовилась к экзаменам. Почему я должна делать это снова?» потому что ты не сдала экзамена, Клэр. Хватит ерничать. Ты была счастлива, когда занималась? Я бы так не сказала. Я много тревожилась и переживала. Давай сходим сегодня вечером в кино. Ты пытаешься меня развеселить? Немного. Дэвид выглядел обеспокоенным. Клэр спросил у Анджела совета. «Какой съедобный подарок можно приготовить на Рождество?» чтобы он выглядел так, словно ты потратила на него много сил. «Наверное, можно приготовить сливочную помадку, — с сомнением сказала Анжела, — и разложить ее по красивым цветочным коробочкам. Но почему ты хочешь сделать подарок своими руками? Ты готовишь хуже меня. И я думаю, они ожидают от тебя чего-то большего, чем сливочная помадка». «Кто ожидает?» «Мне все равно, чего они ожидают. Я так устала, — говорю тебе, Анжела». В последние дни я сплю на ходу. Мне сложно выбраться в город, а здесь ничего нет. Что ж, постарайся не спать на ходу всего один день, и мы съездим в город. Составь список того, что нужно. В субботу после обеда Дик нас отвезет. Спасибо, я постараюсь. Я спрошу у ее светлости, соизволит ли она посидеть с Лиффи. Лиффи, Странное имя. Как-то до него додумалась. Только что в голову пришло, отмахнулась Клэр. Она не хотела никому говорить, что имя предложил Джерри Дойл. «Ты будешь брать у меня уроки вождения, Клэр? Мы же договорились. Ты уже усвоила всю теорию». С заднего сидения не доносилось ни звука. «Похоже, она уснула дик», — сказала Анджела. «Нет, простите, что вы сказали». «Ты будешь брать уроки вождения после Рождества?» «Я не знаю, смогу ли. Это очень любезно с вашей стороны». «Если время найдется...» Когда Клэр вернулась, Молли и Дэвид сидели у камина в доме родителей. «Выглядишь измученный», — с сочувствием заметил Дэвид. «Дэвид, нужно купить Клэр какую-нибудь красивую одежду. Ужасно, что она до сих пор разгуливает в своем студенческом наряде. Неудивительно, что твоя жена выглядит уныло». Клэр позволила им обсудить свой внешний вид. «Давайте выпьем по бокалу Шерри». «Вы уже и предлог придумали», — поднялся Дэвид. «Красивое пальто яркого цвета, что-нибудь такое, что придаст красок ее лицу», — вслух размышляла Молли. «Может быть, вишнево-красное». Дэвид протянул обеим по бокалу шерри. «Спасибо, мой дорогой», — поблагодарила Молли. Клэр промолчала. «Это было утомительно?» «Да, это было очень утомительно», — согласилась Клэр. Ты оставила покупки в нашем домике? Нет, это все, что я купила. В ее маленькой хозяйственной сумке лежало несколько мелочей. Она сидела на стуле, уставившись на огонь в камине. Дэвид и Молли вернулись к разговору, который прервали, когда вошла Клэр. Они даже не пытались вовлечь Клэра в беседу. Дэвид купил рождественские подарки сам. Он завернул их в бумагу и надписал все открытки. Ложил перед женой рождественские открытки для Мари Кэтрин и Валери, и она написала на каждой из них «С любовью от Клэр». Он открыл рождественский подарок от Клэр и сказал, что рубашка просто отличная. Именно такую он и хотел. Рубашек всегда не хватает, а эта рубашка особенно хороша. С этими словами он поспешно спрятал подарок, пока его мать не увидела, что эта рубашка из магазина в Каслбэй, и она выглядит точь-в-точь, точь, как полдюжины его старых рубашек. Дэвид купил украшения для рождественской елки, когда был в городе. Было невыносимо покупать их в Каслбэй на виду у всех. Он привез елку из загородной поездки. Мужчина, у которого заболел ребенок, с удовольствием подарил молодому доктору прекрасное зеленое деревце. «Вашей жене понравится украшать эту елку», — радовался мужчина, когда они укладывали елку на заднее сиденье машины. — Конечно, понравится, — сказал Дэвид с улыбкой, хотя в душе вовсе так не думал. В тот вечер он внимательно осмотрел елку, которую украсил Молли, и сделал что-то похожее. Клэр с благодарностью взглянула на мужа, когда он забрался на стул. — Это потрясающе, Дэвид. Она выглядит чудесно. Я бы украсила ее сама, но я очень устала. Стояла холодная ясная погода. Из окна Дэвид видел, как родители, одевшись потеплее и позаботившись об удобной обуви, вышли с собакой на прогулку. Он знал, что они отправятся вдоль обрыва, подальше от Каслбея, и будут показывать друг другу на все, что им встретится по пути. Они увидят низкопарящих птиц и зайцев, которые бегают по полям. Они вернутся к горячему обеду, а потом сядут у разведенного камина и будут читать. Дэвид посмотрел на Клэр. Он хотел спросить, не хочет ли она прогуляться. Клэр сидела за кухонным столом. Могло показаться, что она читает, но на самом деле она уснула над книгой. Раздался звонок. «Срочно нужен врач к ребенку. Приезжайте скорее». На другом конце провода повесили трубку. Пятилетний ребенок упал на ржавую косилку и поранил глаз дэвид вспомнил как клэр говорила что много лет назад порезала ногу о ржавые шипы какого то механизма он ощутил прилив гнева при мысли о том как небрежно люди относятся к собственным детям которые растут в окружении стольких опасностей дэвид успокаивал подбадривал и всем своим видом пытался внушить уверенность хотя сам ее вовсе не чувствовал пока стирал с детского лица засохшую кровь все оказалось не так уж плохо Он говорил, не переставая, чтобы отвлечь внимание малыша. «Большой беды не случилось. Все будет хорошо, сейчас, сейчас. Не мог бы кто-нибудь заварить чай?» Он достал инструменты из сумки, быстро наложил на детское личико пять швов и окинул свою работу критическим взглядом. Вышло неплохо. Ребенок доверчиво смотрел на врача. «По-моему, великолепно», — сказал Дэвид. «Меня зовут Мэтью». «Очень приятно, Мэтью. Тебя уже лучше, ты поправишься». Дэвид обнял мальчика, и тут в комнату внесли поднос с чаем. «Вы как две капли воды похожи на своего отца. У вас такие же обходительные манеры». Благодарная мать мальчика протянула к Дэвиду руки. «Спасибо вам за теплые слова. Мы были в восторге, когда вы взяли в жены местную девушку. Они привезли с собой модную красотку из Дублина. Мне очень приятно это слышать». Как поживает ваша кроха, доктор? Она прекрасна, спасибо вам. Просто красавица. Это замечательно. Вы отдаете чужим детям много сил. Было бы очень грустно, если бы вас не радовали собственные дети. Когда Дэвид вошел, Лифи плакала. Маленькие ножки покраснели и потрескались, а пеленка промокла насквозь. Ткань успела остыть. Очевидно, к ребенку давно никто не подходил. Клэр лежала в постели и читала книгу рецептов. «Я решила испечь оладьи. Кажется, это несложно», — улыбнулась она. «Конечно, оладьи — это прекрасно, но у Лифи мокрый подгузник». «Я подойду к ней через минуту». Клэр, она уже давно лежит мокрая. «Ясно». «Не надо, я сам все сделаю, так будет быстрее», — отрезал Дэвид. «Хорошо». Клэр снова уткнулась в кулинарную книгу. Клэр рано легла спать, поэтому, когда Лифи проснулась, она должна была выспаться. Но ребенок все плакал и плакал, а Клэр неподвижно лежала в постели. Дэвид встал, он покормил и переодел малышку, но она не успокаивалась. Он долго ходил с ней взад-вперед, и в конце концов она заснула. Примерно за десять минут до того, как он собрался вставать, Лифи снова подала голос. Дэвид легонько потыкал Клэр пальцем. Милая, подойдешь к ребенку. Я хочу поспать еще несколько минут. Клэр спустила ноги с кровати и накинула шерстяной халат поверх длинной ночной рубашки. Она взяла Алифы на руки, пробормотала несколько слов, чтобы утешить малышку, и отнесла ее вниз. Когда Дэвид умылся, побрился и спустился к завтраку, Клэр сидела за столом и спала. Чайник на плите свистел и плевался кипятком. Алифи кричала из своей клыбельки. В то утро Дэвид сбивчиво описал отцу состояние жены и признался, что, по его мнению, Клэр страдает от послеродовой депрессии. Доктор Пауэр ответил, что не стоит торопиться с выводами, ставить диагнозы и вешать ярлыки. Клэр немного подавлена. Ее жизнь резко изменилась и стала менее насыщенной, чем в прошлом году. Не следует забывать, что девочка так и не получила диплом. С этим трудно смириться, а для маленькой девочки, которая сражалась как тигрица, чтобы попасть в колледж, это тем более тяжкое испытание. Дэвид возразил, что дело не только в этом. Он не мог даже просто поговорить с Клэр, чтобы во всем разобраться. Она постоянно испытывала сильную физическую усталость, ее клонило в сон, и, не растеряв любви к Лифи, она, похоже, утратила к дочери интерес. Дэвид был бледен. От бессонных ночей под его глазами залегли темные тени. Эйди остро сочувствовал сыну. Вам все еще следует попробовать другие способы, прежде чем говорить о лечении, обращении в больницу или к другому врачу. Я не хочу никому обращаться. Почему нельзя просто назначить ей тафронил? Разве это не облегчит ее состояние через месяц или два? Папа, мы бы поступили так с любым другим пациентом. Почему это не подходит для Клэр? Потому что у ее состояния может быть множество других причин. Возможно, она страдает от одиночества или неуверенности в себе. Может быть, она чувствует себя ущербной из-за Поговори с ней. Объясни ей, как это выглядит со стороны, и, может быть, ты поймешь. Она ведь не из тех несчастных женщин, которым не с кем поговорить. У нее есть прекрасный и замечательный муж». Я не могу быть прекрасным мужем, если моя жена так сильно изменилась. «Ты все еще любишь меня?» — спросил Дэвид у Клэр. «Почему ты спрашиваешь? Я люблю тебя больше, чем когда-либо прежде. Ты уже в третий раз отказываешься заниматься любовью из-за усталости. Прости, я просто чувствовала, что засыпаю. Я не отказываюсь, теперь я проснулась. Теперь уже поздно. Дэвид, перестань дуться». Он встал с кровати и включил электрический камин. Им нужно было поговорить. Дэвид не хотел дрожать при этом от холода. «Клянусь тебе, я вовсе не дуюсь. Но когда я вспоминаю о том, как нас тянуло друг к другу в прошлом году, мне кажется, что это было не с нами. В это же время в прошлом году мы жили в Дублине, и у нас не было тех обязанностей, которые появились сейчас», — напомнила она. «В это же время в прошлом году...» Ты занималась по 14 часов в день и готовилась к сдаче экзаменов, а я работал по 14 часов в день в больнице. Мы оба мотались туда-сюда на автобусе. Наши нервы были на пределе. Мы тревожились из-за нашего будущего. Теперь у нас есть собственный дом, ребенок и право любить друг друга утром, днем и вечером. Стоит только пожелать. У меня есть спокойная, любимая работа. Все ужасы интернатуры и ненормированная нагрузка остались позади. У тебя нет никаких формальных обязанностей. И, вопреки всему, мы страдаем от усталости. «Нет, не мы, только я», — поправила Клэр. «Но «Ну почему, Клэр?» «Почему?» «Я не кидаюсь на тебя разъяренным зверем, как все мужья, которые настаивают на том, что им положено по праву или требуют еще больше. Почему ты так сильно устаешь?» «Столько всего нужно сделать», — пожаловалась она. «Ты уверена, что любишь меня?» и понимая, что я не хочу ссоры. — Да, конечно. — Тогда давай я расскажу, что ты делала сегодня. Ты встала, а я приготовил завтрак и сменил лифий подгузник. Я предложил купить баранью ногу у Двайера по дороге домой, а ты ответил, что купишь сама. Перед тем, как уйти, я принес картошки из мешка, который стоит снаружи, и очистил несколько штук, но ты велела мне оставить их. Я вернулся к обеду. Ты проспала все утро. Лифи была мокрая и истошно вопила. Ты расстроилась, потому что не успела приготовить обед. Клэр, это какой-то ужас. Пойми, я не хочу с тобой ссориться. Я пытаюсь понять, почему ты так устаешь. Я разогрел банку супа. Мы съели суп и хлеб, который спекла Нелли. Ты покормила Лифи из бутылочки. Я настоял, что сам куплю мясо и привез его домой к трем часам. Ты спала в кресле. Клэр, я поставил чертово мясо в духовку, и поэтому мы смогли поужинать. Я предложил сходить в кино, но ты сказала, что слишком устала. Ты проспала все утро и весь день, а вечером, укладываясь в постель, ты жалуешься на усталость. Я твой врач и твой муж. Я очень беспокоюсь о тебе. Прости, мне нечего сказать в свое оправдание. Дорогая, я тебя ни в чем не обвиняю. Я прошу тебя как своего лучшего друга — Ты можешь объяснить, что не так? Я не знаю. Я думала, у нас все в порядке. Но мы не можем так жить. Так продолжаться не может. Если бы я не был врачом, я бы отвел тебя к нему». Он улыбнулся и обхватил ее лицо обеими руками. «И что ты про все это думаешь?» Она походила на встревоженного ребенка. «Я думаю, это депрессия. Но мне не грустно». Нет, это клиническая депрессия. Клянусь, у меня нет депрессии. А как же твои экзамены? Я с этим справилась. Честно говоря, десять лет назад мне приходилось бороться с вещами и потруднее. Теперь я славная замужняя дама с приличным достатком, которая не нуждается в деньгах. И если мне не хватит выдержки снова через это пройти, это будет моя вина. Не твоя, не Лифи, только моя». А тебе хватит выдержки повторить свой подвиг? Я слишком устала. Ну вот я снова это сказала. Я хочу назначить тебе антидепрессант. Чтобы у меня прибавилось энергии? Я не хочу говорить с тобой словно с невеждой. Нет, антидепрессанты не имеют ничего общего с железом или энергией. Они воздействуют на нервные окончания, химические соединения и аминокислоты в мозге пациента. Обычно улучшение наступает через три недели. «А что думает твой папа?» «Я спрошу». «Я уверена, ты его уже спрашивал. Это не имеет значения. Ты должен с ним консультироваться». «Он думает, что тебя одиноко, и ты страдаешь от неуверенности в себе». «Ты считаешь, что у меня послеродовая депрессия, а я говорю, что просто устала». «Может быть, тут намешано всего понемногу?» допустил Дэвид. Что ж, давай мне свое лекарство, доктор, и будем надеяться на чудесное исцеление. На ее лице промелькнула улыбка из далекого прошлого, и он заснул, чувствуя себя немного лучше. На следующий день Дэвид предложил отвезти Лиффи к мистеру Кенни. Клэр ответила, что это отличная идея. Милый старый адвокат в свое время прислал для малышки чудесную серебряную ложечку. Но когда Дэвид вернулся домой. Ожидая, что Лифи и Клэр уже готовы, малышка лежала в мокром подгузнике, а Клэр пожаловалась на усталость. Дэвид не спорил, они съездят съездит к мистеру Кенни в другой раз. Не устраивая из этого драмы, Дэвид назначил жене курс тофронила Я шел мимо и думал, не выпить ли чашечку чая? Здесь обычно никто мимо не ходит, но ты можешь выпить чашечку чая сказала Клэр. «Ты перестала появляться в поселке?» — упрекнул ее Джерри. «Откуда ты знаешь, бываю я там или нет? Твоя мать упомянула об этом. О, Господи! Я хотела зайти к ней на этой неделе». «На этой неделе?» Клэр, она живет в десяти минутах ходьбы. Она решила, что ты совсем зазналась. Клэр чувствовала себя виноватой. Дни сменяли друг друга, прошла целая неделя с тех пор, как она заходила с ребенком к матери. Свекровь она видела по меньшей мере три дня тому назад. «Ты хорошо себя чувствуешь, Клэр?» мягко спросил Джерри, сидя за кухонным столом. Клэр наливала кипяток из чайника для воды в заварочный чайник. «Большое спасибо за проявленный интерес, доктор Дойл. Вы теперь врач-консультант и, по совместительству, семейный психолог, раз пересказываете мне советы моей родни». «Я серьезный, Клэр». Она поставила чай на стол. «Я устала, вот и все. Уход за ребенком отнимает много сил». «Кажется, твоя малышка не нуждается в особом уходе. Она крепко спит». «Дети иногда просыпаются, Джерри. Это их маленькая хитрость». Они сидели и пили чай. «А твой симпатичный и молодой доктор дает тебе что-нибудь от усталости?» «Да, конечно. Он назначил мне курс таблеток». «Хорошо. Рад, что он обращает на тебя внимание». «Пожалуйста, не говори плохо о Дэвиде. Это меня очень расстраивает». «Я не говорю о нем плохо. Я просто знаю, что он тебе не подходит». «Теперь тебе действительно пора идти», — холодно заметила Клэр, вставая. «Друг ты мне или нет, но ты не смеешь вырываться в мой дом в отсутствие Дэвида и говорить такое. Нет, черт возьми, ты не можешь так поступать». «Ты расстраиваешься, потому что это правда». Не говори ерунды. С таким аргументом можно выиграть любой спор. Правда в том, что я расстраиваюсь, когда слышу плохие слова о Дэвиде. Если бы ты знал, что это значит — любить человека, а не просто, ну, использовать его. Ты бы понял. «Я люблю тебя», — сказал Джерри. Повисло молчание. Клэр вскинул подбородок. «Не будь идиотом». «Ты говоришь так, потому что пару раз приставал ко мне, а я тебя отказала. Я испортила твой послужной список. Твои показатели не равны ста процентам». «Бинго! Я права? В этом все дело. Я заранее сочувствую девушке, которой ты действительно признаешься в любви, потому что ты не знаешь, что это слово значит». Джерри отпил чаем. «Оно значит, что я сделаю все, чтобы заполучить тебя. Все, что угодно». Не ей стало страшно. «Пожалуйста», — начала она. На прошлой неделе я видел Дэвида. Он стоял на коленях посреди дороги. Я подумал, что могу просто нажать на газ. Никто бы не смог предъявить обвинение. Он был на проезжей части, любой суд отпустил бы меня. Но потом я разглядел, что он осматривает щенка, которого кто-то переехал. И я не смог. Клэр уже успела присесть но снова вскочила на ноги. «Ты несерьезно? Ты просто пытаешься выдать себя за какого-то злодея». «Нет, это чистая правда». Его голос был спокоен. «Но почему?» «Кто знает?» «Разве кто-то может объяснить, почему одни люди любят других?» «Только я понял, что так у меня ничего не выйдет. Если Дэвид погибнет из-за несчастного случая, пусть даже никем не подстроенного, и оставит после себя скорбящую вдову, Это может не сработать. Могут уйти годы, прежде чем ты забудешь его. Так что все должно быть по-другому. Это что, какая-то игра? Снова повисло молчание. Клэр не нравился, что Джерри сидит и смотрит на нее. Я тебе кое-что скажу. Может быть, это глупо, но я все равно скажу. Я чувствую себя не очень хорошо. Мне кажется, у меня что-то вроде депрессии, и, честно говоря... Мне нельзя расстраиваться. Я буду сидеть здесь день и ночь в панике, если решу, что все твои слова или хотя бы часть их — правда. Можешь заверить меня, что это не так? Пожалуйста. Я подозревал, что у тебя депрессия, — сказал Джерри сочувственно. Помнишь, у Фионы в Англии тоже была. Но Фиона справилась, и ты тоже справишься. Он дает тебе нужные таблетки? Да. С тобой все будет хорошо. Ты вернешься к своим книгам, а твоя красотка вырастет, принесет тебе много радости, и ты будешь ею гордиться. Казалось, он не говорил этих ужасных вещей. У Клэр закружилась голова. Забудь, что я сказал раньше. Я буду любить тебя молча, на расстоянии, до конца моих дней. Поняла? Или до начала лета, предположила Клэр. Нет, так будет всегда. Но ты права, незачем тебя расстраивать. Сейчас тебе нужно прийти в себя. Он встал, чтобы уйти. Да, я справлюсь со мной, все будет в порядке. И зайди к маме, ладно? И к Джози. Хорошо. Прощай, Джерри. Проснулась и захныкала малышка. Ты не подойдешь к ней? Сейчас подойду, я просто провожала тебя... Тише лифи, я уже иду. Лифи? Улыбнулся он с порога. Ты называешь ее именем, которое я придумал. Думаю, нам хватит отрицать существование выпечки, заявила Анжела. Я уже давно не отрицаю выпечку, я ее люблю. Я о том, что нам пора что-то испечь. Мы избегали рецептов, где требуется раскатывать коржи. Давай раскатаем этот чертов корж сегодня вечером. «Хорошо», — согласился Дик. «Мне принести все, что понадобится?» «Нет, я зайду к О'Брайну по дороге из школы. По-моему, нужны только мука и кулинарный жир. Но я могу ошибаться». «Я не знаю ни одну женщину твоего возраста, которая не умеет печь», — поддразнил ее Дик. «Вдобавок к этому ты заполучил высокоинтеллигентную подружку, так что гордись собой и благодари судьбу». «Ты моя подружка?» — уточнил довольный Дик. Конечно, я не хотела, но так уж вышло. На следующий вечер они занялись выпечкой. Это был сущий кошмар. Авторы книги советовали использовать кулинарный жир, сливочное масло или маргарин. «Почему они не говорят, чем пользуются обычные люди?» возмущалась Анджела. «Далее жир следовало втереть в муку. Это речевая ошибка». Можно растереть жир с мукой, но нельзя втереть его внутрь. Боже, ну что за люди? И они приготовили смесь, похожую на панировочные сухари, удивляясь, как это можно сделать при помощи легких движений. Это самая невероятная глупость на моей памяти. Как перетереть это все без применения силы? Анжела настояла, чтобы Дик надел фартук поверх своего красивого костюма. «Не понимаю, зачем надевать хороший костюм, если ты собирался готовить», – ворчала она. Однако она прекрасно все понимала. Поэтому тоже надела элегантную блузку и вымыла голову. С ответами на вопросы пришлось подождать. Сначала нужно было разобраться, что значит «выпечь вслепую». Действуя методом исключения, Анжела и Дик пришли к выводу, что им следует поставить тесто в духовку и выпекать его без начинки. Анжела написала короткую записку издателям книги с просьбой изъять из рецепта эту рекомендацию, потому что она вводит читателя в заблуждение. Потом они сели и налили себе выпить. Спустя короткое время Дик встал и попросил Анжелу выйти за него замуж. «Дик, ты уверен? Ты уже давно спрашиваешь об этом?» Он поставил стакан с апельсиновым соком на стол и взял ее за руки. «Когда ты проговорилась, что стала моей девушкой, я решил, что мы продвинулись вперед в нужном направлении», — сказал он. «Со мной очень трудно», — предупредила Анжела. «Я знаю. И тем не менее ты твердо стоишь на своем. Я не стою на своем. Когда я узнал тебя поближе, а это случилось не сегодня и не вчера, я всегда поступал по-своему. Теперь я делаю то, чего никогда бы не сделал раньше. Я читаю толстые книги» и готовлю еду. Я радуюсь жизни и больше не чувствую себя несчастным. Разве я твердо стою на своем? Да, с удовольствием. Что? Я сказала, да, с удовольствием. Я с радостью выйду за тебя замуж. Анжела примерила красивое кольцо с рубином, которое Дик Дилан купил давным-давно, надеясь, что когда-нибудь оно понадобится. Оно подошло идеально. Я стану тебе хорошей женой. Правда, я не обещаю вести себя тихо и мирно, но я буду любить тебя и заботиться о тебе. Любовь — это самое главное, — уточнил Дик, смущаясь. Я тоже так думаю, просто мне было неловко говорить об этом. Нам больше не нужно стесняться друг друга, — сказал Дик. И недолго сидели при свете камина. Тем временем в духовке подгорала выпечка, а красный рубин блестел и переливался. «У тебя нет странного чувства, что все кончилось, что все уже позади?» «Как будто обо всем теперь приходится говорить только в прошедшем времени, а не в будущем», — спросила Клэр. Дэвид посмотрел на нее. Он ничего подобного не ощущал. «Я знаю», — сказал он с тяжелым сердцем. «Хорошо. Я боялся, что это только у меня. Наверное, мы к этому привыкнем. Вероятно, это происходит со всеми людьми» предположил Дэвид. «Это не сожаление или досада, понимаешь?» «Конечно. Ты должен чувствовать то же самое. Я имею в виду, ты не жалеешь, что вернулся. Но та работа, которую приходится выполнять, та жизнь, которая нам досталась, все это произошло слишком быстро». Дэвид похлопал ее по руке. Клэр повеселела и оживилась, уделяла больше внимания Лиффи и часами играла с малышкой. Она брала уроки вождения у Дика Дилана. Дэвид даже заметил несколько учебников по истории рядом с окном. Возможно, Клэр была слишком молода и не готова к размеренной семейной жизни. Не исключено, что и никогда не будет к ней готова. Дэвиду было трудно признаться жене, что он полюбил эту жизнь и свою работу. Ему нравилось помогать больным, перепуганным людям, выдавать им лекарства из своей черной сумки, Зашивать раны, принимать роды и закрывать глаза умершим. Пару лет назад его не слишком прельщало занятие отца. Он хотел изучать медицину с позиции науки. Теперь он понимал, что ничто так не облегчает состояние пациентов, как знакомые лицо людей, которым можно довериться. Старое лицо отца и молодое лицо сына. Это вселяло в больных уверенность, а от нее в лечении зависело три четверти успеха. Это выбивало Дэвида из колеи. Он больше не беспокоился о здоровье Клэр. Он чувствовал, что близость, к которой они привыкли и которую принимали как должное, исчезла. Она произносила те же слова и проявляла ко всему интерес, и не терпелась расспросить его о делах и обсудить их. Но она вела себя так, словно их состав отвели на запасной путь и позабыли о нем. Словно они оба увязли в ловушки среднего возраста И все, что им теперь остается, это играть роль жизнерадостных стариков. Дик и Анджела поженились в Дублине. Это даже не обсуждалось. Они не хотели видеть на своей свадьбе родственников Дика и представителей отельного бизнеса. Анджела сказала, что ей не требуется внимания со стороны сестер, братьев и японской нации. Они мечтали о тихой свадьбе без шума и суеты только бессменный отец Флинн и, конечно же, Эмер с Кевином. Ранним утром они собрались в пятером в скромном пределе у скромного алтаря. «Выглядят не слишком празднично», — протестовал отец Флинн. «В нашей жизни хватает праздников, отец. В день свадьбы они не нужны. Честное слово». Отец Флинн, скрипя сердце, уступил. Они вернулись в дом Эмер и Кевина, где съели омлет с беконом и пирог, который Анжела и Дик приготовили сами по рецепту из раздела под названием «Выпечка на скорую руку» — очередной пример лживости кулинарных книг. Они нехотя позволили отцу Флинну сделать на память одну фотографию. Она получилась настолько нелепой, что Анжела сравнила снимок с изображением Рождества в психбольнице. Иногда Анжела и Дик доставали фотографию, чтобы от души посмеяться — Но им требовались сувениры на память о лучшем дне своей жизни. По словам Дика, это был именно он. Лучший день в жизни. Коротко и ясно. И в кои-то веки даже отец Флинн обнаружил, что ему нечего добавить. Ноланы преподнесли всем большой сюрприз, объявив, что собираются снова снять дом на Клиффроуд. Мистеру Нолану не здоровилось, ему посоветовали подлечить нервы и подышать морским воздухом. Кэролайн прошла стажировку, впереди ее ожидали мучительные поиски работы, поэтому она решила устроить себе небольшой отпуск. Джеймс сказал, что вполне может подготовить резюме для защитника, находясь в Каслбее. Именно так Джеймс изложил в письме Дэвиду планы своей семьи. Дэвид зачитал письмо вслух, сопровождая чтение характерными для Джеймса жестами. Клэр удивилась, увидев, с какой радостью все восприняли новость. Даже Нелли была в восторге. «Когда приезжает эта компания, хозяйка всегда в хорошем настроении, а их Брида — очень милая девушка. Я сама буду рада с ней повидаться». Миссис Пауэр в безумной спешке наводила порядок в саду. Там был симпатичный уголок с люпинами, где можно было устроить послеобеденное чаепитие. Жаль только, что шезлонги выглядели слегка потрепанными. «Я могу выкрасить их в синий цвет», «Как на океанском лайнере. Хотите?» Клэр посмотрел на свекровь. «Я не уверена. Соглашайтесь. У вас есть бело-голубой фаянс. К нему можно купить синие бумажные салфетки. Будет потрясающе». Миссис Пауэр, похоже, сожалела о том, что не смогла скрыть от Клэр свое волнение и желание произвести впечатление на Ноланов. Она пошла на попятную и небрежно отмахнулась. «Спасибо, что подала идею, дорогая». Так мы будем это делать. Я тогда позвоню бамперу и попрошу его побыстрее привезти сюда краску, воскликнула Клэр. Нет, нет, спасибо, но нет. На щеках Клэр вспыхнули красные пятна. Думаете, получится вульгарно? Раз уж ты произнесла это слово, то да, получится именно так. Как будто, ну, как будто мы хватили через край. То есть безвкусно и пошло, уточнила Клэр. Нет, нет, боже мой, зачем говорить гадости о твоей идее? «Но ты знаешь...» «Знаю», — мрачно согласилась Клэр и вернулась в садовый домик. «У тебя пошлая вульгарная мать», — сообщила она дочери, мать, которая немного, как бы это сказать, хватила через край. Лифи нравилось внимание и звук материнского голоса. «А еще, Лифи, у тебя есть бабушка, и она величайшая стерва на свете. Не забывай об этом. Она играет в высшие лиги». Как сказала бы твоя крестная Мэри Кэтрин, она стерва высшего класса. Клэр почувствовал себя лучше, разложив все по полочкам. Лиффи была чутким и терпеливым слушателем. Кэролайн выглядела очень элегантно. Клэр вспомнила первый приезд Ноланов в Каслбей и свою зависть при виде того, как весело Кэролайн и ее подруга Хиллари проводили время с Дэвидом, Джеймсом и Джерри Дойлом. Как странно все обернулось. Ей стало не по себе, когда она подумала о Джерри и его причудах. Она удивилась, когда Кэролайн, лениво развалившись в шезлонге, слив на коленях, поинтересовалась. «Джерри Дойл все еще местная звезда?» «Думаю, да», — осторожно ответила Клэр. «Возможно, я плохо осведомлена, и младшее поколение поклоняется своим кумирам, но, кажется, у Джерри Дойла по-прежнему все схвачено». «Что ж, я, пожалуй, схожу на прогулку и взгляну на него», — сказала Кэролайн. «Теперь, когда ты заполучила лучшего мужчину во всем Бэй, придется взять на заметку претендентов на второе место». Она рассмеялась, и все вокруг присоединились к ней, включая Дэвида. Клэр кипела от ярости. «Вот дрянь». «Зачем она сказала об этом в присутствии Молли?» Клэр заметила, как по лицу свекрови пробежала тень сожаления. Разумеется, ведь если бы Дэвид и Кэролайн поженились, это было бы нечто особенное. Молли могла бы ворковать над внучкой в компании лучшей подруги Шейлы. Это намного приятнее, чем породниться с семьей лавочника О'Брайна. Валери приехала на неделю погостить и остановилась в садовом домике. «Терпеть не могу, Кэролайн Нолан», — призналась она. «Хватит любезничать с ней». «Я не любезничаю, я стараюсь быть вежливой». Она уедет через пару недель. «Я в этом совсем не уверена», — она спросила этого старика-адвоката, друга отца Дэвида, мистера Кенни. «Да, она спросила его о вакансии для солиситора. Дескать, практика в сельской местности намного интереснее, чем в городе. Здесь можно познать силу закона во всех его проявлениях». «Она не сможет устроиться с солиситором в Каслбэе. Им хватает бедного старого мистера Кенни», а большинство людей ездит в город». «Ага, именно так мистер Кенни ей и ответил. Сегодня она собирается в город, чтобы изучить все возможности». Джерри Дойл обещал ее подвести. «Чушь собачья», — как сказала бы Мэри Кэтрин. Она просто нашла быстрый способ снова сойтись с Джерри Дойлом. Она всегда была от него без ума. Притворялась, что любит Дэвида, но я прекрасно все помню. Имя Джерри Дойла не сходило у нее с языка. «Надеюсь, ты права» сказала Валери. «Я не хочу, чтобы ты уезжала. С тобой я чувствую себя в безопасности», призналась Клэр. «Ты в безопасности, глупышка?» «Ну, тогда все нормально. Теперь я спокойна». «Приходи на танцы сегодня вечером», внезапно предложила Валери. «Нет, я старая, и со мной слишком скучно». Дэвид звонил и предупредил, что не будет дома почти всю ночь. По словам миссис Бреннан, во время родов Вероятные осложнения. Все равно приходи. Дэвида это обрадует, я знаю. Я не хочу. В этом есть что-то неправильное. Тогда я тоже не пойду. А я ведь так этого ждала. Черт бы тебя побрал, Валери. Теперь мне придется идти. Только надо вымыть голову. Отлично, сказала довольная Валери. Сначала они все, Кэролайн, Джеймс, Джози, Мартин, Валери и Клэр, Посидели в отеле и немного выпили. Затем перешли дорогу и отправились на танцы. Когда перед ними распахнулись двери танцевального зала, их оглушила музыка. «Чувствую былое волнение, совсем как в юности», вздохнула Кэролайн. «Я тоже», — поддакнул Джеймс Нолан, задумчиво поглядывая на Джози Дилан. Мартин ничего не сказал. Всех окутал знакомый запах пота, духов и масла для загара, Группа на сцене играла хит Пола Джонса. Клэр вспомнила, как много лет назад под хиты Пола Джонса можно было пригласить на танец кого угодно, и половина девушек в зале хотели заполучить на танец Джерри Дойла. Она решила вновь испытать приятное возбуждение. «Давайте, девочки, выходите на ринг», — позвала она. «Приятно видеть, как соломенная вдова в кои-то веке наслаждается жизнью», — заметила Кэролайн. Клэр не стала гадать, что это значит. Вероятно, ничего. Очередная премудрость от Кэролайн. Она остановилась напротив парня лет шестнадцати, который весь покраснел и вспотел от волнения. Возможно, юнец впервые пришел на танцы. «Привет», — улыбнулась она. «Похоже, я твоя на этот танец». «Спасибо, но я не очень хорошо танцую», — смутился он. «Вряд ли ты танцуешь хуже меня», — весело сказала Клэр. Они стремительно пронеслись по залу. Клэр вселила в юнца такую уверенность, что стало очевидно, он будет приглашать ее на танец снова и снова, если она не расскажет ему о себе. «Это было чудесно», — призналась Клэр. «Я замужем за местным врачом, у нас маленькая дочка. Когда я танцую, снова чувствую себя молодой и красивой». Парень исчез со скоростью выпущенной из лука стрелы. «Замужняя женщина, боже мой!» И Валери выглядит счастливой», — думала Клэр, наблюдая с балкона за танцполом. Веснушчатый мужчина в клетчатом костюме несколько раз пригласил Валери на танец, он вел себя очень мило, и пара болтала без умолку. Джеймс Нолан, скользкая двуличная крыса, танцевал щека к щеке с Джози Дилан, которая, надо признать, была и впрямь глупа, раздопускала и поощряла такое. Клэр этого не одобряла, хотя заранее предвидела нечто подобное. Она также заранее знала, что Кэролайн и Джерри Дойл вновь обретут друг друга. Клэр облокотилась о перила, разглядывая сладкую парочку. Кэролайн была выше Джерри, ну а кто не был. Они мало говорили и много улыбались, не распускали рук, но танцевали в обнимку. Они не сомневались друг в друге. Клэр захотела, чтобы Валери оставила мужчину в клетчатом костюме и поднялась на балкон. Тогда подруга выбросит из головы глупую идею о том, что Кэролайн Нолан имеет виды на Дэвида. Кэролайн сохла по Джерри Дойлу, в этом не было никаких сомнений. Клэр вспомнила дни, когда они с Джози приходили на танцы и буквально сбивались с ног от обилия приглашений. Сегодня вечером дела обстояли не так. Джози ни на шаг не отходила от Джеймса Нолана. Миссис Клэр Пауэр, жена доктора и мать его дочери, тоже не пользовалась бешеной популярностью. Парни, которые раньше приглашали ее танцевать, теперь не смели к ней подойти. Это были не танцы от комитета Каслбея, куда приходили мужчины постарше. Клэр была не против постоять в стороне. Она не жалела, что рядом не было Дэвида, чувствуя, что отвыкла от танцев. Она не казалась себе слишком старой, просто не ощущала себя частью всеобщего веселья. Прежде чем прозвучал национальный гимн, И вечер закончился, произошло три незначительных события. Мартин дрожащим голосом сообщил Джози, что уходит, и спросил, идет ли она с ним. Он многое вложил в свой вопрос, и Джози ответила прямо «нет, она остается, спасибо за компанию». Затем подошла Берни Конуэй со словами «Как чудесно снова увидеть Клэр, которая вела себя как затворница». «Наверное, преждевременные роды слишком тебя потрясли». «Вероятно, так оно и было», — согласилась Клэр. «А кто смотрит сегодня вечером за ребенком, Дэвид?» «Нет-нет. Если бы он был свободен, то пришел бы со мной». Нелли Берг с удовольствием сидит с малышкой время от времени. «О, домашняя прислуга! Как мило!» — сказала Берни. Последовала пауза. «Не думал, что увижу тебя здесь одну после... после всего», — промямлила Берни. Клар чуть не вытолкнул ее из окна прямо на Чорч-стрит, но сдержалась. Но я пришла не одна. Нас здесь шесть или семь человек. Просто сейчас со мной никто не танцует, — мило улыбнулась она. С тобой, кстати, тоже. И, наконец, Джерри, Дойл и Кэролайн небрежно помахали всем на прощание и ушли в темноту, взяв курс на стоянку автофургонов. Отец Кэролайн сказал, что дочь поступила очень разумно, решив приобрести опыт работы в провинциальном городке, ведь нет ничего полезнее, чем изучать положение дел на местах и на всех уровнях. Все поздравляли Кэролайн с получением должности в городе, расположенном в 20 милях от Каслбэя. Джеймс выразил надежду, что сестра уговорит фирму обращаться к нему за консультациями, ему требовались проверенные контакты по всей стране. Шейлон Нолан сказала, что поможет дочери обустроиться, а потом будет заглядывать в Каслбей, чтобы повидаться с Молли на зимних выходных. Доктор Пауэр предупредил миссис Нолан, что контраст с летом покажется ей слишком разительным. По его словам, некоторые члены комитета Каслбэя не согласны с Джози Дилан и настаивают на том, что приезжих вообще не следует пускать в Каслбэй зимой. Пусть туристы думают, что здесь царит вечное лето. Клэр молчала. Она вспомнила, как посмеялась над Валери, которая заявила, что Кэролайн плетет интриги и замышляет осесть где-нибудь по соседству. Неужели Кэролайн и правда увлечена Дэвидом? Валери недвусмысленно намекала на это. Нет, этого не может быть. Разве Кэролайн не закрутила роман с Джерри Дойлом в полном соответствии с собственным планом? Или она хотела поселиться рядом с Джерри? Тоже вряд ли. Кэролайн была слишком умна для этого. Они часто заходили в Крествью и пили чай в саду. Кэролайн, казалось, могла организовать чаепитие легким взмахом руки, тогда как Молли Пауэр суетилась по три дня, чтобы устроить любое мероприятие. Шелли Нолан даже в голову не приходила пригласить гостей на чай, а Клэр никого не звала в садовый домик, сомневаясь, что кто-то захочет туда идти. Но Кэролайн, похоже, всегда знала что около пяти часов вечера людям нужен большой чайник чая и вкусные тонкие сэндвичи с помидорами. Даже доктор Пауэр любил забегать туда хотя бы на полчаса. Кэролайн выкрасила садовые шезлонги в ярко-красный цвет. «Разве они нам принадлежат?» спросил Джеймс. «Конечно нет, но они были такими обшарпанными. Старая крыса, хозяйка дома, будет в восторге». Молли одобрила цвет. По ее словам, Шезлонги смотрелись очень стильно. Иногда Клэр брала Лиффи с собой, но не часто. Десятимесячная девочка была непоседой и нуждалась в постоянном внимании, а у Кэролайн не было времени на младенцев. Казалось, этим летом все пляшут под дудку Кэролайн, которая планировала стать местной жительницей. И почти стала. Дэвиду, похоже, действительно нравилась ее компания, но это не было новостью. Они давно дружили... И теперь доктор проводил больше времени в обществе Кэролайн, чем ее брата. Они смеялись и чувствовали себя в своей тарелке. Хиллар сидела, покачивая одной рукой коляску со спящей Лифи. Миссис Нолан описывала в мельчайших подробностях свой сон. Молли Пауэр слушала ее, как зачарованная. Доктор Пауэр и Джеймс Нолан обсуждали возможность привлечения врачей в качестве экспертов при рассмотрении судебных дел. Брида наполняла чайник и расставляла тарелки с сэндвичами. Дэвид и Кэролайн сидели на белой каменной ограде Крест-Вью, наблюдая за пляжем внизу. «Что я здесь делаю?» — подумала Клэр. «Мне здесь не место. Что свело меня с этими людьми?» Ее мысли перекликались со словами Джерри Дойла. «Я терпеть не могла уезжать отсюда», — призналась Кэролайн. «Теперь в этом нет необходимости». «Я рада своей работе». «Мы тоже рады», — с энтузиазмом откликнулся Дэвид. «Думаешь, тебе здесь не будет скучно?» «Честно говоря, Кэролайн, ты даже не представляешь, как здесь бывает тихо. Поселок разросся, но по сравнению с Дублином он все равно маленький». «Разве можно скучать, когда рядом живет Джерри Дойл?» — легкомысленно отшутилась Кэролайн, но тут же поняла, что ляпнуло что-то не то. «А, так это из-за него?» — протянул Дэвид. «Я просто дразнила тебя. Не думаю, что буду плотно общаться с ним зимой. Вряд ли он подходящий спутник для юриста. Ты должна сама выбирать себе друзей. А я всего лишь скучный и занудный домосед». Разумеется, Кэролайн заверил, что это не так, и в любом случае поначалу трудно заводить друзей на новом месте. «Я рассчитываю, что вы с Клар познакомите меня с кем-нибудь». «Мы почти никого не знаем», — Дэвид не извинялся, Он констатировал факт. «Нам следует снова заняться гольфом. Ты согласен? Будем играть время от времени?» «Я бы с удовольствием», — сказал Дэвид. «Я бы действительно этого хотел. Мне положен выходной в середине недели, но я почти никогда им не пользуюсь». «Ну вот», — улыбнулась Кэролайн собственной идеей. «Значит, в этот день старый сельский врач и старый сельский адвокат будут играть в гольф после обеда». Ее смех зазвенел, как колокольчик. «Ох, Дэвид, кто бы мог подумать, что мы доживем до такого?» Клэр слушала их, сидя в ярко-красном шезлонге. «Старый сельский врач и старый сельский адвокат. Ну-ну, и не забудьте про Клэр, старую сельскую кошелку». Осы гибли с первыми ночными заморозками, морские водоросли прибывали с приливом, туристы паковали чемоданы. Анжела готовила учебники и таблицы к школе. Клэр подошла к двери, толкая перед собой коляску с Лифи. «Ей уже почти год. Исполнится на следующей неделе. Дик дома? Нет. Ох, черт возьми, он дома. Но просил говорить, что его нет. Только ради тебя. Заходи». Дик сидел за столом, на котором были разложены схемы и планы. Увидев, что кто-то идет, он подскочил с виноватым видом. «Это всего лишь Клэр, дорогой», — успокоила его Анджела. «Мы бы все равно ей сказали». Они задумали превратить коттедж в небольшой отель. Дик продавал свою долю в отеле Дилана на радость всем своим родственникам и открывал собственную гостиницу вместимостью в двенадцать спален. Поле за коттеджем принадлежало Анжеле. Новый отель предназначался для игроков в гольф с местом хранения клюшек ранним завтраком по запросу и поздним ужином. Вероятно, им не удастся получить лицензию на продажу алкоголя, но у постояльцев всегда будет возможность заказать бутылку виски или любого другого напитка с подачей в номер. Они планировали открытие в июне следующего года. Анжела собиралась уйти из школы. «Вы поэтому учились готовить?» — взволнованно спросила Клэр. «Единственное, чего мы этим добились — Так это доказали сами себе, что прежде всего нам нужен повар. Мы можем застилать постели и мыть посуду, но готовить еду ни за что». Они выпили чаю и посмотрели на планы. «Это будет стоить приличных денег», — предположила Клэр. «Мне причитается изрядная сумма за долю в отеле», — сказал Дик. «Ваш брат обрадуется или будет взбешен? Он рад, что я не путаюсь под ногами, но из-за этого он придет в ярость». Вот почему мы держим все в секрете. Часть денег поступит на неделе. Этим занимается одна городская фирма. Их девушка, как там ее зовут? Уже была здесь. Каролайн Нолан? Она самая. Довольно милая для жительницы Дублина и очень открытая. «Хм», — с сомнением произнесла Анжела. «Действительно, хм», — подтвердила Клэр. «Кстати, зачем тебе понадобился Дик?» Анжела вспомнила, о чем спрашивала Клэр. «Я хотела попросить вас дать мне несколько уроков гольфа в тайне от всех. Я думала, что когда Анжела приступит к занятиям в школе, у вас найдется немного свободного времени, но теперь вижу, что вряд ли. Я не могу давать тебе уроки. Я очень плохой игрок. Мне нужно просто понять, что к чему». «Нет, Клэр, ты не понимаешь. Я научу тебя неправильному хвату, неправильной стойке». Тебе потом придется переучиваться». «Почему тебе не обратиться к Джимми-профессионалу?» поинтересовалась Анджела. «Я не хочу, чтобы кто-то знал, что я беру уроки». «Поэтому ты не можешь попросить Дэвида?» уточнила Анжела. «Да». «А как насчет Джерри Дойла? Он хорошо играет», предположил Дик. «Нет, с ним я наверняка проведу большую часть урока, лежа на спине в песчаных дюнах», рассмеялась Клэр. «Кстати, эта девушка, Каролайн любит гольф. Она говорила, что обязательно приедет сюда и будет играть столько, сколько сможет. Возможно, она тебе подойдет». Нашел решение Дик Дилан, и его лицо просияло. «Прости, Клэр», — извинилась Анжела. «Некоторые мужчины непрошибаемы, как стена. Но ты не волнуйся, мы что-нибудь придумаем». «Не понимаю, на что вы жалуетесь. Вы вообще ничего не предлагаете. Я внес два предложения». Над ними посмеялись, даже толком не рассмотрев, проворчал Дик. «Я тебе помогу», — сказала Анжела. «Я могу взять несколько уроков у Джимми, а ты зайдешь посмотреть и тихо к нам присоединишься. Это не будет выглядеть так, будто ты учишься». «Звучит неплохо. Ты же не собираешься учиться всерьез?» «Если мне предстоит стать радушной совладелицей гольф-отеля, будет полезно узнать, как играть в эту чертову игру», — объяснила Анжела. «Я поговорю с Джимми, а ты заходи, как бы невзначай, где-нибудь на втором или третьем уроке». «Ты всегда помогаешь мне», — сказала Клэр. «Наверное, я веду себя глупо». «Нет, по-моему, ты совершенно права», — серьезно ответила Анджела, и от ее слов по телу Клэр пробежала холодная дрожь. В тот вечер Джози рыдала в садовом домике. Мартин больше не хотел ее видеть. Он заявил, что она выставила его дураком, спутавшись с Джеймсом Ноланом. Как глупо она себя повела. Джози так злилась, что готова была пинками гнать себя от Каслабея до Дублина и обратно. Джози остро нуждалась в совете, а Клэр хорошо разбиралась в мужчинах. «Почему ты так решила? Я ничего не смыслю в мужчинах». «Как это почему? Разве Клэр не получила в мужья Дэвида Пауэра? Кстати, местный Ромео Джерри Дойл Не дали, как вчера, горевал, что не подсуетился раньше молодого доктора. Прямо так и сказал? При всех? Да-да, это было в отеле. Но Джози больше интересовали собственные несчастья. Может быть, стоит написать Мартину? А Джеймс проявлял к ней настоящий интерес? А что Клэр думает? Я не могу сказать, что я думаю, пока не узнаю, чего ты хочешь, раздраженно отрезала Клэр. Если ты прямо скажешь, чего ты хочешь, я скажу, что, по-моему, Тебе следует делать. Я хочу получить Джеймса Нолана, но не уверена, что нужна ему, поэтому, если надежды нет, я хочу вернуть Мартина. Как, по-твоему, это звучит? Достаточно прямо и честно? А ты не хочешь немного побыть одна, позволить жизни идти своим чередом и, в конце концов, встретить другого мужчину? Нет уж, спасибо, твердо сказала Джози. Но это и есть мой тебе совет. Я сказала, чего хочу. Легко отдавать советы и рассуждать о независимости, когда у тебя есть муж, ребенок, а еще на тебя пялится Джерри Дойл. Хорошо. Я отвезу тебя к нему домой, и ты подсунешь под дверь письмо. Дорогой Мартин, я вела себя глупо. Наверное, хотела понять, насколько я тебе не безразлична. Что-то в этом роде. Не надо заискивать, настойчиво извиняться, но ершиться тоже не нужно. Давай напишем письмо вместе. «Если хочешь». И «Я не думаю, что Джеймс Нолан когда-нибудь...» «Согласна. Я бы тоже не стала на это рассчитывать». Две недели спустя Джози и Мартин купили кольцо, украшенное тремя бриллиантами. «Ты гений, Клэр!» выдохнула Джози через несколько дней после помолвки. «Да, так и есть», — согласилась Клэр. К сожалению, Клэр не могла дать гениальный совет самой себе. Она презирала женщин, которые заигрывали с мужчинами. В те пьянящие дни, когда они с Дэвидом были так влюблены, что Дублин казался им декорацией к спектаклю, они часто смеялись над кокетливыми позами женщин и подтрунивали над мужчинами, готовыми по глупости заглотить наживку. Они поклялись всегда рассказывать друг другу о собственных чувствах, прямо и без биняков. Другому давалось десять минут, чтобы расстроиться, но после этого он или она должны были вспомнить, что их связывает истинная любовь, которая встречается раз в сто лет, и что откровенность является неизменным условием этих особых отношений. Клэр задавалась вопросом, что выйдет, если они вернутся в Дублин и будут снова носиться в пальто под дождем. Зимой и весной 1960 года им было легко разговаривать, зимой и весной 1962 они утратили этот навык. Однажды она написала Дэвиду письмо, длинное письмо, в котором вспоминала всю их предысторию. А перечитав, увидел, что оно напоминает список упреков и жалоб, и порвала. Клэр пыталась поговорить о своих чувствах с отцом Дэвида, очень уклончиво, но вскоре поняла, старик уверен, что между молодыми супругами все хорошо. Он признал, что после рождения ребенка Клэр какое-то время пребывала в подавленном состоянии, и это было совершенно нормально с учетом всех обстоятельств. Теперь он не видел угроз семейному счастью сына. Разубеждать старого доктора Пауэра было жестоко и бессмысленно. Снова сесть за книги оказалось очень трудно, почти невозможно. Клэр написала письмо неунывающему наставнику, который некогда признался, что не ожидал еще раз увидеть подопечную. Она предположила, что он, вероятно, слышал, что произошло в тот день, когда она была готова сдавать выпускные экзамены. Клэр сообщала, что теперь, когда ребенку исполнилось почти полтора года, она хотела бы вернуться к занятиям. Вскоре пришел ответ. Нужно подать официальное заявление, но, по мнению наставника, проблем не возникнет, как только вскроются столь драматические факты. Преподаватель восхищался решимостью Клэр начать все сначала – Ведь за восемнадцать месяцев она, должно быть, отвыкла от занятий. Он просил непременно связаться с ним, как только Клэр окажется в Дублине. Вот и все. Другого способа обрести прежнее состояние духа и образ мыслей не было. Клэр заглянула в свои записи. Неужели она была такой умной? неужели это она написала целые абзацы под заголовком «Основы» на левой стороне каждого двойного листа приведя на другой стороне цитаты, ссылки и подробности. Вероятно, она когда-то все это знала? Знают ли это те, кто сейчас учится в Дублине? Возможно, ей стоит отправиться в Дублин на несколько дней? Это приблизит ее к цели? Клэр обсудил этот вопрос с Дэвидом. По мнению мужа, ей следовало ехать. Она думала остановиться у Эмер и Кевина, родителей Дэнила который, должно быть, вымахал в настоящего исполина. Им не терпелось взглянуть на Лифи, они видели малышку только на Кристинах. Приедет ли Дэвид? Хотя бы на пару дней. Нет, Дэвид ответил, что не может. Сейчас худшее время для отъезда. Старики болеют пневмонией. Но он будет рад, если Клэр поедет. Правда, очень рад. — Ты охладел ко мне? — Безлобно спросила Клэр в тот вечер. — Что за чушь? — удивился Дэвид. «Ты дуешься, потому что я не могу поехать?» «Нет, конечно. Я спрашиваю в более широком смысле». «Я не охладевал к тебе, милая. С чего бы мне это делать?» «Не знаю. Разве кто-то может объяснить, почему люди любят или не любят других людей?» Клэр стояла на том самом месте, где услышала, как из-за кухонного стола похожие слова произнес Джерри Дойл. Она поняла, что бессознательно повторила вопрос Джерри, и едва заметно вздрогнула. «Что ж, я знаю. Я знаю, что люблю тебя. Вот так». «Ты счастлив?» «А что такое счастье?» — пожал плечами Дэвид. «Наша комната начинает напоминать пещеру Эха», — сказала Клэр. «Год назад ты спрашивал, счастлива ли я, когда объяснял, что я не сошла с ума». Это «Очень трогательная история. Что же ты ответила? Разве ты не помнишь?» Нет, любимая, не затевай ссору, потому что я не могу вспомнить каждое слово из каждого разговора, который у нас с тобой был за последние два года. Если я начну расспрашивать тебя, выяснится, что ты тоже многое позабыла. Справедливо. Я скажу тебе, что ответила. Я ответила, что счастлива. Когда ты произнес «но» с вопросительной интонацией, И я уточнила «но» наша жизнь стала более размеренной. Ты признался, что тоже это почувствовал. К чему ты ведешь? Да к тому, что мы поменялись местами. Раньше ты обо всем меня спрашивал и хотел знать, что со мной происходит. Теперь это делаю я. У меня был тяжелый день, правда, очень тяжелый. Сегодня умерла женщина, четырех лет. Дальше по побережью. С ней все было в порядке, никаких проблем со здоровьем. Ее убил рак всего за два месяца. У нее остались шестеро детей и бестолковый муж. Я стоял перед ними и говорил, что у каждого события есть хорошая сторона. Клэр, в смерти этой женщины не было ничего хорошего, поверь мне, абсолютно ничего. Я вернулся в Каслбей и зашил глаз пятилетней девочки, которую отец ударил стулом. Отец находился в худшем состоянии, чем ребенок. Я должен был написать отчет обо всем этом для Фрэнка Конуэя. Брэнк поинтересовался, как поживает его мать, и мне пришлось сказать, что она не выйдет из больницы. Потом папа спросил, не могу ли я примерно через месяц взять на себя его обязанности и полностью отвечать за практику на протяжении недели. Папа чувствует, что очень устал, и просыпается по ночам от того, что у него сильно колотится сердце. Он хочет отдохнуть. Отдохнуть? На отца приходится меньше четверти общей нагрузки. Если ему требуется отдых, значит, он действительно плох. Потом я пришел домой, где услышал настойчивые просьбы отправиться в Дублин, а я, к сожалению, не могу ездить в Дублин так часто, как мне хотелось бы. В итоге меня попросили пересмотреть и проанализировать основы нашей совместной жизни». Повисло молчание. «Прости», — сказала Клэр. «Тебе не за что извиняться. Это мои радости и печали, а не твои». «Чего бы ты от меня хотел? Как лучше провести этот вечер?» «Я бы хотел покоя, беседы о чем-то другом. Не о нас, не о том, куда мы идем и кто кого больше любит». Дэвид встал и обнял ее одной рукой. «Все в порядке, Клэр. Жизнь с любимым не всегда полна волшебства. Люди на такой работе, как наша, ну, как моя. Хотя когда ты лихорадочно училась...» то была такой же и понимала. В свободное время тебе нужно просто расслабиться а не думать о том, что такое любовь. «Ясно», — сказала она. Зазвонил телефон. Дэвид снял трубку. «О, привет». Его лицо расплылось в улыбке. Клэр знала, что это была Кэролайн Нолан, которая понимала, чего хотят люди в свободное от работы время. Не обсуждение идеи и принципов легкого и непринужденного обмена словами, в ходе которого можно договориться об игре в гольф. Клэр написала Эмер, что пока не приедет, потому что хочет остаться дома и уладить кое-какие дела. Эмер ответил, что ничего страшного, кровать всегда в распоряжении Клэр. Упоминание о кровати в доме Эмер неизменно вызывало у Клэр чувство вины. По мнению Джимми-профессионала, Анжела была прирожденной гольфисткой. У нее был замах, как у мужчины. Вопреки ожиданиям Джимми, Анжела не восприняла его слова как высокую похвалу. «Ваша юная подружка, которая сегодня к нам присоединилась, тоже подает надежды». Клэр в ответ скорчила гримасу. «Постарайтесь держать голову неподвижно, и тогда вам нечего будет стыдиться», — добавил он. «Отличный совет», — сказала Клэр. Почему бы вам не прийти и не составить компанию мужу без госпожи-юриста на горизонте? Держу пари, Дэвид не откажется от хорошей партии в субботу. Так и есть, но я играю намного хуже. Вам по силам с ним конкурировать. Вы неплохо справились со второй лункой. Были на грине около третьей и совершили всего два пата. Но это пар три. Ваш результат достоин уважения, скажу я вам. «Хорошо поиграл сегодня?» — спросила Клэр мужа, когда он вернулся домой после партии с Кэролайн. «Нет, я не смог нормально ударить по мячу». «А какой у тебя результат на второй лунке?» — невинно поинтересовалась она. «Не напоминай, это пар три, а мне понадобилось семь ударов», — простонал Дэвид. «Что ж, у каждого бывают удачные и неудачные дни». Дэвид с благодарностью посмотрел на жену. Женские журналы советовали привести себя в порядок, похудеть и превратиться в прекрасную девушку, которая когда-то шла под венец. Клэр попыталась накраситься, но тут же стерла макияж. Он показался ей слишком ярким и неуместным. С одеждой был полный порядок. У Клэр было несколько красивых джемперов и юбок, а еще она носила элегантные блузки. Ей не требовалось худеть. И если уж на то пошло, она была слишком стройной, И выглядела лучше, чем девушка, что шла под венец. Журналы не могли сообщить ей ничего нового. Авторы статей никогда не встречали женщину, которая беспрерывно портила нервы мужу и в конце концов толкнула его в объятия сельского солиситера. Ведущим рубрике личных советов такая проблема была не по зубам. Однако Клэр не сдавалась она внимательно изучила статью в Woman's Own о том, как сделать идеальный вечерний макияж. Она использовала тени и подводку для глаз в полном соответствии со всеми рекомендациями. Достала юбку из товты, которую надевала всего один раз на танцы, и красивую блузку, уложила волосы крупными локонами. Крисси вошла в парикмахерскую в грязном рабочем халате. — Я видела, как ты зашла сюда. Куда это ты собралась вечером? — Никуда, — прошипела Клэр из-под сушилки. Тогда зачем сделала прическу?» «Уходи, Крисси», — попросила она. «Это общественное место. Ты не можешь здесь мной командовать». Клэр знала, что скоро весь поселок узнает об обмене любезностями между двумя сестрами, женой молодого врача и продавщицей из мясной лавки Двайера. Она заглянула к матери. «С тобой все в порядке, Клэр? У тебя такой вид, будто ты, ты плакала». «Это макияж, мама». «Где Лиффи?» «За ней смотрит Нелли. Я вышла сделать прическу». «Пустая трата денег при таком ветре. Ее сдует, прежде чем ты доберешься домой». В лавку вошел Джим. Клэр обернулась и заговорила с ним, старательно двигая губами. «Не нужно так разговаривать с Джимом», — сказала мать. «Ты ведешь себя так, будто он слабоумный». «Джим не слабоумный, он просто бездельник. Правда, Джим?» Голос Агнес звучал ласково, но ответа она не получила. Джим не заметил движения ее губ и не понял, что к нему кто-то обратился. Она долго трудилась на кухне и приготовила для Дэвида хороший ужин. Муж пришел домой усталый и рассеянный. Он не замечал ее прически, глаз, еды и красивого стола. Он сказал, что очень устал, и они рано легли спать. Когда Клэр собралась перебраться на его сторону кровати, выяснила, что он заснул. Кэролайн? О, Дэвид, только не говори, что хочешь отменить гольф. Я все утро жду его с нетерпением. Я тоже. Нет, конечно, я ничего не отменяю. Слушай, я тут подумал тебе долго возвращаться домой после игры. Почему бы нам не перекусить, а потом ты поедешь к себе? Это очень мило, но я не хочу слишком обременять Клэр. «Нет, я не об этом. Может, мы просто сходим куда-нибудь?» Пауза. «Да, было бы супер. Куда, например?» «Ну, я не знаю, зачем сказал куда-нибудь. Здесь есть только одно место — отель. Там можно неплохо поесть». «Отлично. Осталось только собраться с силами и приехать». «Хорошо, хорошо. Тогда я позвоню туда и закажу столик на двоих». Все началось с игры в гольф. Потом гольфу добавилась пара бокалов в клубе. Теперь это был гольф, выпивка и ужин. Джози позвонила на следующий день. Просто поболтать. «Надеюсь, еда вчера вечером была не слишком вкусной, иначе ты установишь для меня недосягаемую планку», — рассмеялась Клэр. «Ты о чем?» «Собираюсь на следующей неделе пригласить игроков в гольф на домашний ужин. Вы с Мартином не могли бы к нам присоединиться?» Джози ответила, что это было бы здорово. Она испытала облегчение, узнав, что Клэр была в курсе событий — игры Дэвида в гольф и его ужина в обществе Кэролайн. Ее сестра Роза вчера вечером пришла из ресторана взволнованная и сказала, что Дэвид Пауэр и Кэролайн Нолан держались под столом за руки. Но это могло быть неправдой. Роза всегда питала к Дэвиду слабость, а с тех пор, как Джози объявила помолвки, сестра злилась и вела себя странно. Клэр пригласила Молли на ужин в следующий четверг. Немного заблаговременно планировать такое, ответила Молли, но это очень мило с твоей стороны. Уверена, что сможешь с этим справиться. Анжела сказала, что при любых других обстоятельствах она бы все бросила и пришла, но школу собралась посетить настоятельница ордена, и монахини устраивали в ее честь что-то вроде праздничной трапезы с 1945 года. За все время, что Анжела проработала в школе, монастырь не предложил им ни крошки еды. И вот, наконец-таки, это случилось. «Это будет ужасно. Я запишу в блокнот все подробности и расскажу тебе позже». «За все время, что мы с тобой знакомы, я тоже впервые зову тебя на ужин». «В тот же самый вечер», — вздохнула Клэр. «Ты это затеял, чтобы отпраздновать что-то особенное?» «Я это затеяла, чтобы выжить», — ответила Клэр. «Вот как?» «Ты пригласила свекровь?» «Да. И партнера мужа по гольфу». «Звучит амбициозно. Что ты подашь к столу?» «Я еще не думала об этом». «Тогда вот тебе мой совет. Для начала предложи гостям что-нибудь холодное, например, фаршированные яйца». Эмер рассказывала, как ходила в Дублине на ужин. Там стояла фарфоровая миска, полная сардин, размятых в лимонном соке, и гости сами намазывали их на хлеб. По словам это было восхитительно. Для Дублина это нормально, но если в Каслбэя хозяйка не подаст гостям суп, ее отправят в дом презрения. Трудно сосредоточиться на супе, ухаживать за гостями и думать о следующем блюде. «Держи за меня пальцы крестиком, ладно?» «У тебя все получится», — сказала Анжела без особой уверенности в голосе. Старый мистер Кенни растроганно сказал, что со стороны молодых людей было очень мило пригласить его на ужин. Итого восемь персон. Клэр попросила Нелли помочь ей принести два стула из большого дома и пересчитала свою посуду и столовые приборы, чтобы убедиться, что всего хватает. Она хлопотала втайне от Дэвида, когда его не было дома. Когда он возвращался с работы, Клэр переставала суетиться. Дэвид одобрил ее идею пригласить на ужин гостей, «А это означало, что ему нечего скрывать», — подумала Клэр. «Будь между ним и Кэролайн нечто большее, чем долгие непринужденные беседы и быстрые поцелуи в щеку на прощание, он бы не смог привести ее в дом и держаться, как ни в чем не бывало». Клэр позвонила Кэролайн на работу, и та тоже обрадовалась приглашению на ужин после гольфа. «Прекрасное предложение, Клэр. Ты точно справишься?» «С чем именно?» — любезно поинтересовалась Клэр, кипя от ярости. «Ну, с ужином и со всем остальным». «Боже, я очень на это надеюсь», — ответила Клэр, в бешенстве вернулась на кухню. она вытащила Лифи из коляски и серьезно поговорила с ней. «Послушай, малышка, мир полон дерьма. Так в трудную минуту говорила моя подруга и твоя крестная мать Мэри Кэтрин. Но мы с тобой, Лифи Пауэр, не будем молча терпеть и не допустим, чтобы нас унижали». Я даю тебе торжественное обещание. Если в четверг ты будешь хорошей девочкой, никого не описаешь, не сблеванешь на гостей и не поднимешь крик, я подарю тебе прекрасную вольную жизнь, полную захватывающих приключений. Если ты захочешь полететь в космос, а твой отец скажет нет, я буду бороться за то, чтобы ты попала в космос. Лифи захлопала в ладоши, довольная вниманием к себе. Все, значит, договорились. Отлично на кухню вошел Бонс. «А ты, мой друг, не чеши при гостях задницу и не поднимай вой, если увидишь синюю муху или свет маяка или еще что-нибудь. Веди себя как милая ласковая псина, которая любит молодую хозяйку. Конечно, ты можешь отхватить кусочек от филе мисс Нолан, но, будь добр, сделай так, чтобы это выглядело как вынужденная самооборона. Что ты получишь взамен? Я обещаю спасти твою шкуру, «Дэвид говорил, что тебя, возможно, придется усыпить. Я и слышать об этом не хочу». Бонс весело осклабился, и Клэр снова уткнулась в кулинарную книгу. С Нелли на подхвате готовить ужин было бы просто, и Нелли с удовольствием помогла бы, но вся соль была в том, чтобы никого ни о чем не просить. Клэр должна была справиться сама. Она не хотела показывать горничной, как сильно нервничает, Нелли была предана хозяевам и большому дому. Она могла намекнуть Молли, что в садовом домике царит настоящий бедлам. Это могло испортить все дело. Клэр позвонила Валери и обратилась к подруге за советом. Валери беспечно сказала, что проще всего поставить на стол много выпивки. Гости даже не вспомнят, что они ели. Для компании Валери совет был хорош, но Клэр он не слишком помог. Тогда Валери предложила разогреть булочки и добавить в суп сливок, а еще приготовить картофельное пюре или жареную картошку, потому что картошка еще никого не подводила. Криси сказал, что если кто-то может позволить себе такие огромные куски говядины, значит, его жизнь удалась. Мы могли организовать доставку по звонку. «Я надеялась, что если приду, ты дашь мне куски получше и покажешь, как правильно нарезать мясо для подачи на стол», — смиренно призналась Клэр. Нарезать мясо для подачи на стол? Просто отрежь каждому гостю по куску, как вы обычно делаете. Фыркнула Крисси, помощница мясника, а также услужливая и чуткая сестра, которая всегда знает, как успокоить близкого человека перед важным событием. В четверг в городке, что в 20 милях от побережья, был сокращенный рабочий день. В этот день Дэвид играл в гольф, а потом ехал домой на званый ужин. Ко не Нью Клэр, Авторы женских журналов могли ею гордиться. Она сказала Дэвиду, что тот волен привести Кэролайн, когда ему заблагорассудится. Вероятно, гостья захочет сменить наряд к ужину. Остальные приходят к семье, так что после того, как Дэвид и Кэролайн пропустят в клубе пару бокалов, мы не нарушим твои планы. Вовсе нет, пискнула Клэр. Дэвид поцеловал жену на прощание в нос, а потом поцеловал Лифи. Бонс сильно сдал в последнее время. «Как ты думаешь, ему очень больно? Он вечно скалит в улыбке зубы, по нему так сразу и не поймешь». «Бонс еще полон сил», — ответил Клэр и погладил собаку. «Обещание есть обещание. Бонс не отправится в мир сладких грез, пока рядом находится Клэр».